Напуганная до да безумия, даже если не произошло утечки воздуха, решение поставить расход кислорода на максимум выглядело разумным. Она бежала к краю кратера, как проклятая душа из ада. Пусть даже на потом ничего бы не осталось. Но что она делала внутри кратера? Я остановился. Геката, я здесь. Запустила тягачи. Послать один к вам? Да, Геката, вы видите то же, что и я... Следы? Они просто обрываются. Прямо в центре кратера Дельрей. Ну а вы что видите? Её следы начинаются здесь, в центре. Она сразу же начала бежать. Они доходят до половины расстояния до края. Судя по тому, что вытворяет мой датчик радиации, ей удался хороший забег. Я подкатил обратно к месту, где оставил труп. В наборе инструментов у меня имелся сигнальный лазер. Несколько минут я потратил на то, чтобы вырезать в камне контуры тела. Геката, как быстро двигаются эти тягачи? Вообще-то они не предназначаются для рекордной скорости. Важно, чтобы и не переворачивались. Но на равнине 25 километров в час выжмут. Джил, к вам тягач подойдет через 10 минут. Как держится ваш щит? Я взглянул на счетчики радиометра. Вокруг меня бушевал ад. но внутрь щита практически ничего не попадало. Все, что оказалось внутри, я, вероятно, притащил на своих ботинках, причем еще снаружи Дели Рея. Мне все еще нравится жить. Джил, наведите камеру на ее сапоги. Я подъехал на нужную точку и наклонился над телом. Не упомяни Геката об этом, я мог бы и не обратить внимания. Они были белыми, без украшений, без индивидуальных штрихов, большие сапоги с толстыми подошвами, рассчитанными на лунную жару и холод, с глубокими прорезями для лунной пыли, изготовлены для Луны. Но, конечно, они были бы такими, даже если бы оказались сделаны где-нибудь на Земле. Теперь ее лицо. Чем раньше мы узнаем, кем она была, тем лучше. Она лежит лицом вниз. «Не трогайте ее», — сказала Геката. «Подождите тягач». Часть этого времени я потратил на то, чтобы просунуть конец троса под тело. Потом стал просто ждать. Ко мне подпрыгивая, приближалась пара механических манипуляторов на тракторных колесах. Они пересекали кратер за кратером, словно покачиваясь на волнах. От этого зрелище меня замутило, если только это не стало ответом на радиацию, но счетчики молчали. Я подождал, пока аппарат не приблизится. «Сначала я ее поверну», — пояснила Геката. Металлические руки размером чуть больше моих вытянулись вперед. Я приподнял трос. Руки обхватили скафандр сверху и снизу и начали поворачивать. «Подержите так», — сказал я. «Держу». Даже в трех сантиметрах от лицевого щитка я ничего не мог разглядеть внутри. Возможно, камера могла бы на той или иной частоте. «Вероятно, отпечатки пальцев сохранились, предположил я, и мы извлечем ДНК, но не рисунок сетчатки глаз». «Да», — послышался голос Гекаты, грузовой тягач, развернувшись, начал отъезжать. «Снимите место, где лежал труп», — сказала она, — «Но я уже это сделал. Можете подобраться ближе. Отлично. Джил, уезжайте. Вам не нужно дожидаться буксира». Я миновал другой телеуправляемый тягач, который как раз подцепил контейнер. Третий переползал край кратера впереди меня. Я последовал за ним через вал и наружу. «Надеюсь, никто не потревожит место преступления?» – спросил я. «Если имело место преступление?» На тягачах имеются камеры, я установлю вахту. Я понаблюдал за тем, как тягач волочит контейнер к отверстию в насыпи. Мне представилось, что этот холм – древний британский курган, и через открывшийся в нем портал в мир живых стремятся мертвецы. Но в мертвом мире Луны за ворота завода выползал лишь очередной набор манипуляторов на колесном ходу. И все же он внушал куда больший ужас, чем армия восставших покойников древнего короля. «Как только мы доберемся до цивилизации», промолвила геката Бауэр Стэнсон, «начните поиск пропавших плоскоземельцев, которые в итоге могли оказаться на Луне, а также поиск данной модели скафандра. Мы уже исключили все, что могло быть изготовлено здесь. Она должна быть с земли, а не из пояса». Ее сапоги, Джил. нет ни магнитов, ни гнезда для них. Что ж, черт возьми, шериф Геката Бауэр Стэнсон обошла меня на несколько очков в искусстве расследования. Пойдем, Джил. тягач сам отвезет тело. Вы можете его запрограммировать? Я отправлю его на Гелиос Энергия-1, мы как раз туда собираемся, он будет двигаться пять часов». Она долго ждала, Джил. Пусть подождет еще немного. Пойдем. А модель 29 возьмем с собой? Она может вернуться сама. Хотя нет. Если что-нибудь случится, нет, нам точно придется взять ее с собой. Следуя указаниям Гекаты, мы установили модель 29 на скалистой гряде. Я не понимал зачем, пока Геката не вернулась к клемме за кислородным баллоном. «А мы можем это себе позволить?» – спросил я. «Разумеется, вся лунная поверхность насыщена связанным кислородом. Мне ведь нужно сдуть пыль». Она навела баллон и открыла кран. От модели 29 полетела пыль, и я отошел назад. Я имел в виду, хватит ли нам воздуха. У меня еще много в запасе. Она опустошила баллон. После этого мы втащили модель 29 обратно в грузовой отсек Лемми. Геката подняла корабль, и мы полетели прочь. Как сильно она могла удариться? Исаак Ньютон все давно рассчитал. Я никак не мог припомнить уравнение. Допустим, на кратерном валу находился ускоритель масс. Забросим ее при лунном тяготении на 3 километра к центру. Вверх, под углом 45 градусов, вниз тоже. Это Сэр Исаак показал напрямую. Потом приземлиться и бежать. Бежать без оглядки. Поставить подачу кислорода на максимум и бежать. Бежать к дальней стороне кратера. Прочь от топ-топ-топ безумного ученого, отправившего ее в этот полет. Джил, Тук-тук-тук. Костяшки пальцев постукивают по шлему прямо в дюйме от глаз. Да. Я открыл глаза. Мы быстро снижались к отверстию в Луне. Обширному блестящему черному пятну, поперек которого развертывались тонкие оранжевые и зеленые линии. Пока мы падали, тяга Лемми вдавила меня в кресло, создав неожиданное и пугающее ощущение вверх и низ. Я смог различить что-то вроде округлого холма с несколькими крошечными окнами, сверкающими во тьме. «Я подумала, что если тяга включится во сне, вы можете испугаться», — сказала Геката. Оранжево-черный логотип был перевернут. Гелиос энергия 1 была окружена черной энергией. Любопытно, но смысл имеет. Если термоядерная станция отключится, свет, охлаждение и система воздухообмена все равно будут нужны. Что вам снилось? Вы брыкались. Я скорее дремал. Что же мне снилось? Геката. Она поставила кислород на максимум. «Может быть, утечки не было? Может, это она сделала, чтобы быстрее бежать?» Мы опустились на оранжево-зеленую «Мандалу» – посадочную площадку «Гелиос Энергии-1». Геката выскользнула из кабины, потом вытолкнула меня. Она сказала, была ли утечка в ее скафандре, мы выясним. Что еще? Я подумал, что в центре Дель Рея опустился корабль и оставил ее там. Маленький корабль. чтобы пламя двигателя не выдуло заметный кратер. А там все кратеры маленькие. На вашем Лемме такое возможно, не правда ли? И ничто не будет указывать. Я бы не сделал ставку на такой план. С орбиты можно разглядеть очень многое. В любом случае, я бы ни на чем не полетела в кратер Далерей. Джил, у меня вроде жар. Это ваше воображение. Пойдемте на дезактивацию». Купол Коперника находился в 300 километрах к северо-востоку от Дель-Рея. Гелиус-энергия-1 только в 100, причем в другом направлении, но Лемми одним прыжком долетел бы и туда, и сюда. В куполе Коперника наверняка имелись медицинские средства против радиационного заражения. От этого мог бы излечить нас вообще любой автоврач вне Земли. Методика лечения от радиации, вероятно, восходила к концу Второй мировой войны. Почти два столетия прогресса сделали смерть от радиации непростым делом, хотя и не невозможным. Но дезактивация, то есть очищение от радиации чего-то такого, с чем ты потом собираешься иметь дело, это нечто другое. Только атомные и термоядерные электростанции – будут располагать дезактивационными устройствами. Ну и прекрасно, но Гелиос энергия 1 использует гелий-3. Гелий-3 есть по всей Луне. Он содержится в камнях. Этот изотоп прекрасно вступает в реакцию слияния с простым дейтерием, который надо импортировать, давая гелий-4 водород и энергию, хотя и при немыслимых температурах. Самая замечательная особенность реакции с участием гелия-3 заключается в том, что при ней не происходит выброс нейтронов, она не создает радиации. Так почему же гелиус-энергия-1 имеет помещение для дезактивации? Вот еще один тест на сообразительность, который я пока не разгадал. Могу спросить у Гекаты, если придется. Мне приходилось применять дезактивационные процедуры, чтобы получить улики с трупов. На «Гелиус Энергии-1» все оказалось намного изощреннее. Повсюду стояли счетчики радиации. Не снимая скафандра, я прошел через магнитный тоннель, затем через воздушные сопла, потом ползком выбрался из скафандра прямо в застегивающийся мешок. Скафандр забрали куда-то еще. Меня обнюхали разные приборы. а десять душевых головок устроили мне первый настоящий душ с того времени, как я покинул землю. Потом я отправился к ряду из шести огромных гробов. Это были автоврачи Райдин Медтек, удлиненные специально по росту лунян. Я даже удивился, зачем их столько. Они выглядели новенькими, что успокаивало. Я улегся в первый же из них и заснул. Проснулся я вялым, перед глазами плавала муть. Прошло два часа. Я набрал меньше 200 миллибер, но красный огонек на экране предписывал мне пить побольше жидкости и через 20 часов опять вернуться в автоврач. Я мог представить, как удивительные молекулы райдин медтек проносятся по моим артериям, подхватывая остаточные радиоактивные частицы, заставляют почки и выделительную систему работать на полную мощность, отключают полумёртвые клетки, рискующие стать раковыми, прочищают кровообращение. Я поискал по телефону Гекату Бауэр Стэнсон и узнал, что она в кабинете директора. Когда вошёл, она поднялась с кресла и обернулась с невероятной грацией. У меня, при подобных движениях, Ноги всегда отрывались от пола. Нунали, это обер-детектив Джилл Гамильтон из амальгамированной региональной милиции Земли. Джил, это Нунальли Стерн, дежурный администратор. Стерн был длинноголовым лунянином с очень темной кожей. Когда он встал для рук пожатия, его рост я оценил по крайней мере футов в восемь. «Вы оказали нам большую любезность, Гамильтон», – сказал он. Мы не любим отключать телеуправляемые тягачи. Я уверен, что мистер Ходдер захочет лично поблагодарить вас. Ходдер он Эверет Ходдер, директор. Сейчас он дома. А что, еще ночь? Стерн улыбнулся. Официально уже после полуденное время. Я спросил. Стерн, а на что вам радиоактивные отходы? Этот вздох я слышал на Луне повсюду. «Плоскоземелец, говорите помедленней». «Это, в общем-то, не секрет», — сказал Стерн. «Просто не стоит особо афишировать. Обоснование для использования данных генераторов, как на Земле, так и повсюду, состоит в том, что реакция на гелий-3 не создает радиации». Угу. «Плоскоземельцы стали забрасывать эти контейнеры в Дель-Рей в... в начале прошлого века. Они...» «Корпорация Боинг США, 2003 год», — сказал я. «Намечался 2001 но ушло время на юридическую утряску, потому запомнить легко». «Да, правильно. Они продолжали это почти 50 лет. К концу наведение стало таким точным, что они смогли выбить контейнерами этот знак Верботтон поперек кратера». А вы, наверное, мы его видели». С тем же успехом они могли написать Кока-Кола. Ну так вот, термояд на Дейтерии-3 был лучше, чем расщепление урана, но не намного чище. Но когда мы наконец запустили заводы по добыче гелия-3, все поменялось. Мы отсылали гелий-3 на Землю тоннами. Накопив достаточно денег, мы и на Луне построили 4 электростанции на гелии-3. Кратер Дельрей оказался неудел. И так продолжалось еще 50 лет. Именно. Но окончательно все перевернулось после изобретения этой новой солнечно-электрической краски, черной энергии, как ее называют. Она превращает солнечный свет в электричество, совершенно как любой другой преобразователь, но ее просто распыляют. Размещаете ваши кабели и красите их. Нужен только солнечный свет и достаточный простор. На Земле все еще покупают гелий-3, и мы сможем его поставлять до тех пор, пока ваши 18 миллиардов плоскоземельцев не начнут распылять краску себе на макушке, чтобы получать энергию. А сами-то вы ее используете. тот то и оно. Черная энергия – великое изобретение, но она так и дешево, что для нас больше нет смысла строить новые термоядерные станции на гелий-3. Понимаете? Но продолжать всю работу старых пока дешевле, чем употреблять краску. Я кивнул. Геката делала вид, что все это ей известно. Так что без работы я не останусь. Однако реакция слияния гелия-3 требует температуры в 10 раз большей, чем реакция дейтерия-3. Станция начинает терять тепло, слияние замедляется, нам приходится впрыскивать катализатор – Нечто такое, что может разогреть гелий-3, то, что расщепляется или сливается при меньшей температуре. Стерн явно наслаждался собой. Разве это не здорово, заполучить нечто уже измеренное в стандартных единицах и единых пропорциях? Нечто такое, что просто валяется рядом в ожидании, пока его подберут. Ага, я понял. Это радиоактивная гадость из кратера дель Работает на ура. Она почти не утратила активности. При обработке надо только оторвать ракетные ускорители и собрать пыль. Как? Магнитным полем. Конечно, нам пришлось изготовить инжекторную систему с камерой отражателей нейтронов. Нам пришлось оборудовать эти дезактивационные помещения, поставить автоврачи и обеспечить возможность постоянного вызова врача. Ничто не дается просто так. Ну а контейнеры, мы их просто впихиваем и оставляем разогреваться, пока начинка не вытечет наружу. Мы уже два года их используем. В конце концов, тягачи перетаскали достаточно контейнеров, чтобы мы заметили тело. Гамильтон, кем она была? Мы это выясним, Стерн. Когда произойдет утечка, я заметил, что на этом слове он скорчил гримасу. Извините. Не произносите слово «утечка». Ничто не привлекает внимания больше, чем убийство. После этого все СМИ обратят взор на термоядерную электростанцию, которая, как предполагалось, ничего не излучает. Но куда вы, ребята, натаскали радиации? День или два, пока мы будем тут разбираться, мы сможем держать это наполовину в секрете. А вы придумаете хорошее объяснение, если вы тоже будете пока помалкивать. Стерн выглядел несколько озадаченным. «Вообще-то обо всем этом давно объявлено официально, но да, мы будем только рады. Нам понадобятся телефоны», — сказала Геката.